Скажи мне, мать-земля, скажи правду: могут ли люди жить без войны? Те задала трудный вопрос толганай. Были народы бесследные, исчезнувшие в войнах. Были города, сожжённые огнём и засыпанные песками.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 Джемела. Я для всех вас одинакова. Вы все для меня равны. Не нужны мне ваши раздоры. Мне нужна ваша дружба, ваш труд. Бросьте в борозду одно зерно, и я вам дам сто зёрен. Воткните прочик, я выращу вам кенару. посадите сад и я засыплю вас плодами разводите скот и я буду травой строите дома и я буду стеной плодитесь умножайтесь я для всех вас буду прекрасным жилищем я бесконечна я безгранична я глубока и высока меня для всех вас хватит сполна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 А я не согласна с этим. Всей жизнью своей не согласна. А ты, толганай, думаешь, я не страдаю от войны? Нет. Я очень страдаю. Я очень тоскую по крестьянским рукам. Я вечно оплакиваю детей своих, лебаровов, Мне всегда не хватает Суванкула, Касыма, Джайнака и всех погибших солдат. Когда я остаюсь непаханной, Когда Нивы остаются не сжатыми, а хлеба не обмолоченными, Я зову их, где вы мои пахари, Где вы мои сетели, встаньте, дети моих, хлеборобы, придите. Помогите мне, задыхаюсь я, умираю. И если бы тогда пришёл Суванколск с китменём в руках, если бы косым привёл свой комбайн, если бы Джайнак принёс свою бричку, но они не откликаются. Спасибо тебе, земля, на том. Значит, ты так же тоскуешь о них, как и я, Так же оплакиваешь их, как и я. Спасибо тебе, земля. Третьи и четвертые годы войны И радовали, и омрачали. Врага изгоняли шаг за шагом, Душа ликовала, Но что ни день всё труднее и труднее становилась жизнь.